Не на состранном вниманием и как будто даже чуть испуганно смотрит на него, словно потрясена. Сам ведь точно такой же вор, а так отзывается о другом. Или вы, как сугубо деловой человек, придерживаетесь иной точки зрения? Дело есть дело, и надо отвечать каждому, а? Я не знаю. Дела у него, кажется, никакого не было, он только хотел одолжить у вас денег. «Так значит, вы полагаете, что не следовало ему отвечать?» Девчонка явно в замешательстве. «Сказать не следовало. Подчеркнуть, что и с ним, к рукам, и с патроном разговаривать не о чем. Сказать «следует» значит продемонстрировать. Для нее что вор, что порядочный человек — все едино. Но девчонка это с характером. Сердито хмурит брови и твердо смотрит в глаза». Я не могу решать за вас, Прокоп Панасович, и я не знаю этого человека. И такая вся тугая, твердая, тугие ножки, тугие руки, упругая молодая шея, упругий взгляд. Нет, в этой есть что-то свое. Ну, ладно. А если бы вы знали наверняка, что он вор, и он бы к вам обратился, как бы вы поступили? Ответили? Не знаю. Наверное, ответила бы. А как именно? Как-нибудь. Так, э, так, как вы ответили. Нет, видно, ничего о нем не знает. Не может же она сказать, что поступила бы так же, как и тот, кто сам украл. Ну, а если бы этот человек познакомился с вами и пригласил вас в театр, пошли бы? Нина удивленно смотрит на него. Я что-то не так сделала, Прокоп Панасович? Вы, пожалуйста, скажите мне, скажите прямо и откровенно, если чем-то недовольны. Круг смеется и смотрит на часы. Я очень вами доволен, Нина Наумовна. А этот разговор я завел просто для того, чтобы немножечко вас развлечь. А то вы работаете сегодня слишком уж старательно. Еще надорветесь у меня на работе, и жених откажется взять вас в жены. Мой жених? Выше поднять брови просто невозможно. — Откуда вы его взяли? Кто? — Круг тоже невинно удивляется. — У вас нет жениха? Нина весело по-детски смеется. — Это мне нравится. Зачем он мне сдался? — Ну как зачем? Любовь. — О, тут девчонка в своей стихии, как рыбка, брошенная в воду. Встряхнула головкой, как хвостиком, и поплыла легко, свободно, лукаво. А разве крайне необходимо сразу же произвести в женихи того, кого любишь? А как же иначе? Это же безнравственно, любить друг друга без благословения папы, мамы и общественного мнения. Нина весело и независимо взмахивает хвостиком. Фа! Это мое личное дело, и никого не касается. У Крука почему-то легко и приятно замирает сердце. Вот как обстоит дело. А как же он к этому отнесется? Кто он? Ох, скользкая, гибкая рыбешка, так просто не поймаешь, какой невинный и лукавый, и готовый к игре вид. Ну кто? Тот, кого вы любите. А разве я сказала, что люблю? Разумеется, сказали. Не помню. Вот тебе и раз, а я помню. И круг не отводит взгляда от глаз Нины. Она умолкает и отворачивается к машинке. Поняла. А внизу щеки... Загорелся юный нежный румянец. У Крука непривычно бьется сердце. Он снова смотрит на часы. Эх, сейчас должны быть Финкель и Терниченко. Надо отпустить Ниночку. Нина Наумна, к моему сожалению и к вашей радости, я должен отпустить вас на полчаса раньше. У меня небольшое, но важное заседание. Нина не проявляет особенной радости. И письмо не нужно кончать. Закончим завтра. Пользуйтесь случаем и благодарите меня. Нина слегка пожимает плечами. Благодарить не за что. Вы, кажется, недовольны? Ах так? Он должен встретить вас только через полчаса? Бедняжка, действительно, что же вам теперь делать? Нина серьезно смотрит на Крука, аккуратно, молча складывает бумаги и прощается с господином директором. Может, позвонить, чтобы он вышел раньше? «Пожалуйста, вот телефон». «Ничего, я позвоню ему из почтового бюро, там удобнее». «А, тем лучше». Нина почтительно кланяется господину директору и выходит из кабинета. И ножки так упруго, твердо, уверенно ступают по мягкому ковру. Круг обеими руками задумчиво и рошит волосы на висках. «Почему же она как будто рассердилась?» А может, так оно и есть, у нее свидание через полчаса? Почему же тогда этот румянец и молчание в ответ на его взгляд? Что это за девушка? Любит наряды, шелковые чулки, авто, драгоценности. Танцевать готова без отдыха. Всякие пикантные истории, кто чей любовник, кто чья содержанка, рассказывает с легкостью и непринужденностью опытной куртизанки знает три европейских языка, литературу на этих языках, в курсе последнего крика в живописи, музыке, театре и даже философии, а сама под его взглядом теряется, и щеки горят совершенно по-детски. А если так, значит, он для нее не какой-то там директор и не вор. И, может, там, дома, она по-своему мечтает о нем и представляет его добрым, честным, достойным ее девичьих мечтаний. Кругу становится грустно, и на душу его опускается непривычное тепло. Эх, взять бы доликвидировать банк, оставить себе тысяч сто, все остальное отдать на общественные дела и покончить раз навсегда с этим воровством, докупить клочок земли с домиком и поселиться с какой-нибудь молодой женщиной, ну хотя бы с Ниной, например. Хм, с Ниной? С ее любовью к шелковым чулкам, дансингам, кофейням, кино, да на хутор, на огород, в дверь стучат. Круг торопливо приглаживает волосы, берет в руки перо и придвигает какую-то бумагу. Войдите. Финкель и Терниченко. Круг кивает им. Садитесь, господа. Через минуту я к вашим услугам. И с озабоченно важным видом пишет. Ненуся, Ниночка. Финкель и Терниченко, стараясь не шуметь, усаживаются в глубокие кожаные кресла, напоминающие большие макитры на ножках с отрезанными боками. Круг ставит точку, перечитывает, прячет бумагу в стол и неторопливо подходит к гостям. Дела, видно, идут неплохо, ибо в глазах тот самый блеск и оживление, когда он ворует или имеет дело с женщинами. «Ну, господа, что сегодня новенького?» «Особенно нового ничего. Сонька-чекистка решительно атакует Гунявого. Не накокаинившись, уже не появляется даже к завтраку. Но страшного в этом мало, можно вполне положиться на самого Гунявого. Ольга же Ивановна выше всякой критики. Тонкий психологический подход, мастерство работы необыкновенное». Гунявый благоговейно преклоняется перед нею, и достаточно Ольге не проявить к нему чуть больше внимания, конец, пропал человек, бери его со всеми потрохами. «Так надо брать, господа, чего же тянуть?» Финкель печально улыбается. «Ну и что будет? Кто же нам тогда найдет его партнера?» «Нет, с этой стороны все подготовлено совершенно, и пока что трогать ничего не нужно». Тут уж доверимся полностью Ольге Ивановне, она не выпустит. А вот с другой стороны подготовка не произведена вовсе, это так. Терниченко молча согласно кивает. А именно... Тут Финкель передает слово уважаемому Миколе Трохимовичу как инициатору идеи. Микола Трохимович светло и стеклянно улыбается к руку и начинает излагать. Надо выходить на более обширную территорию. Пора заинтересовать финансовые и даже политические европейские и американские круги. Залежи золота почти в центре Европы – это не шутка. Кто их захватит, тот станет, возможно, властелином всего мира, в зависимости от богатства залежей. Пусть само дело поначалу кажется фантастическим, это не имеет особого значения. Несколько шансов – всего лишь несколько из ста, и те вынудят умных людей рискнуть. Доказательств же реальности этих нескольких шансов достаточно и в данный момент. Значит, надо привести их в движение, чтобы само дело продвигалось более быстрыми темпами. Прежде всего, не откладывая найти сообщника Гунявова, представим себе, что делом заинтересуются французские, немецкие, английские или какие-нибудь еще европейские политические силы, Разве не смогут они в сто раз быстрее разыскать этого человека, воспользовавшись своими полицейскими аппаратами? Можно поручиться головой, что через месяц, не вызвав ни малейшего подозрения у обоих сообщников, их сведут вместе. А тогда, конечно, и без помощи Ольги Ивановны овладеют бумагами, упрятав обоих так, чтобы они не успели и пискнуть. Разумеется, такой ход событий не выгоден уважаемому сообществу. Надо, чтобы бумаги находились в его руках, и чтобы оно само диктовало условия всем европейским силам. Если будет основано какое-нибудь акционерное товарищество, то именно этому сообществу должно принадлежать большинство акций. Может возникнуть еще много всяческих вопросов, но главное пока что привлечь европейские государственные силы. Круг слушает внимательно, иногда задумчиво глядя перед собой. Взгляд Финкеля, мечтательно поднявшего лицо вверх, блуждает по потолку. Только иногда опустится на лицо Круга и проверит. Нет, сна незаметно. Когда речь о женщине и золоте. Круг не спит, нет. Но тут произошло что-то столь странное и невероятное что Наума Абрамовича подбросила и резко выпрямила, как на электрическом стуле. Круг, чуть сгорбившись, опускает глаза на сплетенные пальцы рук, лежавших на подлоконниках кресла, и тихо произносит. «Значит, золото, собственно, досталось бы этим европейским силам и нам троим. То есть мы обокрали бы украинское государство». Даже Терниченко на мгновение теряется, и в стеклянном ровном блеске его глаз возникает тень непонимания и замешательства. То есть как обокрали? А так, очень просто. Золото принадлежит Украине, а мы хотим передать его чужим государствам. Да что это? Нелепая неуместная шутка или, собственно, какого черта? Нет, кажется, не шутит. Какая-то странная тишина, задумчивость в глазах. И вместе с тем такой блеск, как в тот момент, когда ворует или ухлёстывает за женщиной. Что за чертовщина? Терниченко, наконец, улыбкой пожимает плечами. Насколько я понимаю вас? Вас, кажется, интересуют слова? Ну, пусть будет так, обкрадываем. Но что с того? Вы не хотите обкрадывать или как следует понимать наши вопросы? Наум Абрамович, однако, не может согласиться с такой квалификацией дела. Позвольте, позвольте, Микола Трохимович, я протестую, и как юрист, и как человек, и как украинский подданный. С какой статьи обкрадываем? Никакой кражи нет. Мы хотим эксплуатировать обнаруженное богатство земли. Если кто-нибудь на своей земле находит залежи угля и начинает их эксплуатировать, хотя бы вместе с иностранцами, это не значит, что он обкрадывает государство. «Ничего себе! Земля, скажет, принадлежит не нам. Хорошо. Тогда аренда, концессия нам принадлежит? Нет. И право эксплуатации тоже, надеюсь, принадлежат нам. Так при чем же тут кража не понимаю? Что европейские государства? А большевики сами не отдают всевозможные богатства в эксплуатацию европейским государствам? И вообще я просто не понимаю, Прокоп Панасович, что произошло?» «Разве вы первый день знакомы с этим делом? Разве для вас нова мысль об этих концессиях? Что такое?» Прокоп Панасович странно улыбается своими негритянскими губами и все с той же идиотской задумчивостью смотрит куда-то в сторону и рассеянно роняет. «Да, разумеется, формально, юридически, конечно, тут ничего такого нет, но в сущности морально кража». Наум Абрамович краснеет весь так, что скулы становятся свекольного цвета, а глаза еще круглее и выпуклее. Прокоп Панасович. Финкеле можно упрекнуть в чем угодно, только не в краже. Я протестую. Я протестую. Терниченко откидывается на спинку и кладет ногу на ногу. Он совершенно спокоен, и глаза его снова чисты, светлы, стеклянны. Подождите, Наум Абрамович, не волнуйтесь. Слова абсолютно ничего не определяют. Кража, грабеж — это детские слова. Я хочу знать, чего хочет Прокоп Панасович. Передать это дело украинскому государству? То есть большевикам? Так им нечего передавать, они сами охотятся за ним. Значит, нам нужно отказаться самим, да? Вы этого хотите? Круг не отвечает и все смотрит на свои руки со странной улыбкой. Финкель нервно ерзает по креслу из угла в угол и все время пожимает плечами. Ну что ж, Прокоп Панасович, отвечайте, момент решающий. От вашего ответа зависит, быть или не быть делу. Прокоп Панасович все-таки не отвечает. Неожиданно в соседней комнате слышен телефонный звонок. Наум Абрамович с испугом о чем-то вспоминает. «Ой, простите, господа, я должен позвонить. Прокоп Панасович, можно воспользоваться вашим телефоном? Там на улице ожидает дочь, просила сразу же позвонить ее кавалеру, чтобы встретил. Она у нас, простите, принцесса, без провожатого не может ехать домой». Прокоп Панасович быстро поднимает голову и странно впивается глазами в Наума Абрамовича, словно тот сказал нечто из ряда вон выходящее, и как-то сразу весь меняется. Задумчивость и нелепая улыбка исчезают с лица, все тело обретает былую жесткость. Он резко дает разрешение и просит говорить как можно короче. Финкель торопливо бежит к телефону, суетливым перебором ног демонстрируя свою неловкость и досаду на дочь. Как назло, долго не может добиться соединения, и, наконец, сердито кричит в аппарат. «Мсье Купянский? А, наконец, доброго здоровья! Нина просит вас немедленно приехать в банк. Она ждет на улице. Да, да, на улице. Ах, оставьте меня в покое. Быстрее, будьте здоровы!» Финкель сердито и виновато возвращается на свое место. «Ради Бога, извините. Нинка со своими капризами просто сидит у меня в печенках. Сама не могла позвонить. Непременно чтоб я». Круг прокашливается, словно готовясь к речи. Вид у него теперь совсем другой, сонно-важный, сосредоточенный. «Так вот, господа, продолжаем наше заседание. И позвольте объяснить мое замечание насчет кражи». Я сделал его умышленно, чтобы отчетливо поставить этот вопрос перед собой и вами, чтобы потом не появились новые легенды о краже и тому подобном. Ваши возражения и объяснения в определенной степени удовлетворили меня, и мы можем размышлять дальше». Финкель радостно бьет обеими руками по кожаным подлокотникам кресла. Это другой разговор, разговор настоящего делового человека и финансиста. Ну и дипломат вы, Прокоп Панасович, чтобы вам аж волноваться заставили. Терниченко, однако, пристально всматривается в Крука, словно отыскивая причину неожиданных перемен и пытаясь понять, можно ли ему верить. Обсуждение продолжается уже без перерыва. Круг задумчив, но задумчивость его иная, он согласен на все. Привлечь для начала только французов — хорошо. Поручить первые шаги Миколе Трахимовичу — хорошо. Выдать ему на приличную одежду необходимую сумму — хорошо. Но когда Терниченко с Финкелем выходит из банка, Терниченко осторожно берет Финкеля под руку и наклоняет к нему лицо. Знаете, Финкель? Мне все-таки не нравится поведение Крука. Вы понимаете, в чем тут дело? Зачем он развел такую дипломатию в связи с кражей? А, идиот! Ему хотелось показать нам, какой он честный и нравственный. Ему всегда хочется убедить всех, что он не воровал денег. Будто все глупее его. Терниченко хитро улыбается. Нет, Наум Абрамович, тут дело серьезнее. Он не так глуп и прост. Наплевать ему на нравственность. «Просто он хотел прощупать нас. Не думает ли кто продать дело большевикам?» Финкель даже останавливается и смотрит в лицо Терниченко. «Вы полагаете?» «Я уверен. А необходимо ему это потому, что он сам пришел к такой мысли». Финкель с сомнением стягивает губы наподобие кисета и двигается дальше, покачав головой. «Нет» этого я уже не допускаю, это слишком. А я вам говорю, что это так. Почему вдруг этот неожиданный, нелепый разговор? Неужели вы можете хотя бы на минутку допустить, что круг, подумайте, круг, способен отказаться от золота по моральным соображениям? Ха! А в такой постановке вопроса для него, однако, Консеквенция — отказаться и быть нравственным для себя, то есть развязать себе руки с нами, понимаете? Финкель снова останавливается и даже прислоняется к стене дома. Подождите, так зачем же ему было заводить с нами этот разговор, если он пришел к такой мысли? Чтобы вызвать у нас подозрение? Я вам говорю, чтобы прозондировать, не перехватил ли кто-нибудь из нас его мысль. А когда увидел, что нет, успокоил нас, и теперь станет делать то, что ему выгоднее.